Глава 14. Подарок лебединой кувшинки. Утром Катерина открыла глаза и долго не могла понять, как она очутилась в постели. Ничего не помню, как я сюда пришла-то, и как мы долетели. Вот ничего себе я устала. Она дошла до умывальника, глянула в зеркало, висящее на дубовой стене, и чуть не отскочила назад. На неё смотрело чумазое заплаканное лицо, волосы растрёпанные, в них какие-то веточки, древесная труха. Фу, ну ты и красавица, глянуть страшно, сообщила Катерина сама себе. Она принялась умываться, расчёсывать волосы и вытягивать из них следы пребывания в лесу. Вроде и косой по земле не возила. А, наверное, когда к дереву прислонилась, всё волосы и натрусилась. И тут она так ярко вспомнила, как сиди на земле после того, как Степан ушёл, увидела шевеление в тумане и омерзительных тварей, которые оттуда выходили, и как цепляясь руками за дерево, медленно поднималась, стремясь хотя бы встать. Фу, фу, фу, не вспоминать. Всё, всё уже. Ой, какие мерзкие. Катерина умывалась и умывалась ледяной водой, стараясь смыть даже тень воспоминаний и страха. пока не замёрзла. И как прикажете теперь в туман заходить? Они же мне теперь за каждым кустом мерещиться будут. А всё этот балбес Степан. Надеюсь, его кто-нибудь из наших, если не съел, то хоть покусал. Утешив себя таким выпадом, Катерина заплела косу и тронув пёрышко попросила что-нибудь поярче. Когда она вышла в горницу в красивом ярко-голубом сарафане, расшитом луговым разнотравьем, Тома казалась только Жаруся, одобрительно кивнувшая ей головой. Доброе утро, Мила, очень хороший выбор, тебе идёт. Доброе утро. А где все остальные? спросила Катерина. Сивка с Боюном поехали меч отвозить на заставы, а Волк со Степаном тренируются. Вон, слышишь? Из-за двери вооруженной донёсся грохот и звон металла. Э, как-то громко слишком. Катя с Жарусей переглянулись. Было ощущение, что Степаном крушат стойки с оружием. Но надо думать, что они знают, что делают, оптимистично закончила Жоруся. Катерина пожала плечами и решила, что даже если этим пакостникам что-то и крушат, вмешиваться она не собирается. Она пока не сумела забыть все неприятности вчерашнего дня и точно помнила, кто в них был виноват. Злопамятная эта Екатерина Павловна, плохая После завтрака Катя решила прогуляться. Дошла до ручья, задумчиво глядя в воду, и сама не заметила, как добрела до места, где ручей впадал в небольшую речку. И там в заводи наткнулась на неуклюжего лебедя гусляка, на мертвого запутавшегося в каких-то водяных растениях около берега. Катерина сняла обувь, попросила перышко сделать ей короткий сарафан и потратила кучу времени, вытаскивая несчастное создание. Хорошо, что тебя Ега не видит. Ой, издола бы она тебе метлой по хвосту. Как же ты угораздился в стеблях каких-то запутаться, ворчала она, доставая гуслика. За ним потянулся крепкий стебель, увенчанный огромной закрытой ковшинкой. Катя не видела таких никогда. Цветок больше футбольного мяча. Катерина не хотела обрывать такую красоту, поэтому, перехватив лебедя покрепче, начала осторожно выпутывать его лапы из петель растения. Гуслик вдруг изогнул шею, дотянулся до цветка и силой его дёрнул, пытаясь притянуть к себе. Но кувшинка качнулась в другую сторону, открылась и оттуда выплеснулся целый поток ледяной воды, окатившей Катерину почти полностью. Да что ж такое это? рассердилась Катерина. Гуслик расстроенно загоготал, и девочка отплёвываясь и фыркая, всё-таки освободила лапу птицы от последней петли. Кувшинка тут же закрылась, Немного покачалась перед Катиным лицом и втянулась под воду. В конце концов, мокрая с ног до головы, перепачканная илом и глиной, она вытянула Пернатого увольнее из-за подножии и присела с ним рядом на берегу. Кать, привет! Раздался за спиной голос Степана. Можно с тобой поговорить? А нужно? Катя не была уверена, что хочет с ним вообще разговаривать. Прости меня. И спасибо, что не выдала. Они бы меня прибили бы, наверное, из-за дела. Степан не умел извиняться в принципе, поэтому ему потребовалась вся его сила воли, чтобы выговорить эти слова. Екатерина мрачно смотрела на воду. С одной стороны, хорошо бы сейчас города фыркнуть и удалиться, и пусть помучается. С другой, баран он, конечно, но жалко уже как-то. Стёп Ты не делай так больше, ладно? Если есть проблемы, мы лучше вместе подумаем, как их решить. А вот такое, как вчера было, это и глупо, и опасно, и подло, если совсем честно. Она наконец оглянулась на мальчишку. Тот стоял весь красный и выглядел жутко смущённым. Ладно, тебе всё, проехали и забыли. Рук лучше дай, а то от гуслика весь берег уже мокрый. Ещё бы поскользнулась, а и так уже вся вымыкла и выли. Возвращались к дубоже втроём. Гуслик почему-то упорно шлёпал лапами рядом с ними и как-то опасливо поглядывал на Катерину. От чего это ему надо? Степан был так рад, что Катька не стала ему устраивать никаких скандалов или ледяного молчания, да и вообще предложила всё забыть, что от облегчения ему хотелось просто поболтать. Гуслику? Поговорить ему с котом надо о чём-то. серьезно ответила Катерина. Ты татку-то знаешь? Удивился Степан. Так он же сам недавно сказал. Уставилась на него Катя. Ты что не слышал? Он чего-то смешно так пискнул, но Степан в свою очередь пораженно уставился на Катерину. Ты чего? Его понимаешь? А он что? Не по-человечески говорил? Катя удивилась едва ли не больше самого Степана. Гуслик приостановился и ещё что-то проговорил, и совершенно точно на своём, птичьи лебединым языке. А Катерина автоматически перевела. А что вы остановились? Вы разве уже не идёте к дубу? Катя, ты здорова? А? Вдруг испугался Степан. Не знаю. Катя как-то растерялась. С одной стороны, она всю жизнь мечтала понимать язык животных и птиц, А с другой, хорошо бы знать, от чего это происходит и нет ли каких-то побочных эффектов. Как только она про побочные эффекты подумала, голова начала кружиться, и она резко опустилась на тропинку. Катя, ты что? Степан уже здоровый перепуганный наклонился над ней, пытаясь помочь подняться. Нет. Не надо меня поднимать. Я лучше здесь посижу. Ты сходи, пожалуйста, позови кого-нибудь из наших. А то мне не хорошо что-то. Странно. Катерина чувствовала себя необычно, голова кружилась, тело начало покалывать. Аллергия что ли на кувшинку или на лебедя? Подумала Катерина, закрывая глаза, чтобы не видеть качающегося неба и деревьев. Степан стартовал с такой скоростью, что аж пыль поднялась. Катя не открывая глаз, слышала его удаляющийся топот. Рядом топтался смущенный гусляк. И что это со мной? Ты не знаешь? Она спросила у лебедя просто потому, что было страшно молчать. А вода попала. Совершенно ясно ответил гуслек. Какая вода? Катерине от страха стало холодно. Она открыла глаза и посмотрела на гуслика. Голова кружиться перестала, но с глазами явно что-то случилось. Видели они как-то не так, как обычно. Лебединая вода. Она была спрятана в кувшинке. и случайно выплеснулась на тебя лебедь смотрел с сочувствием и что теперь станешь ль бёдушкой гуслик кивнул головой осмотрел катерину и добавил красивой катя хотела схватиться за голову руками и вдруг с ужасом обнаружила что её тело совсем не похоже на человеческое руки покрылись белоснежными перьями шея вытянулась ой мамочка Что же это? Катя затопталась по тропинке лебедиными лапками и заплакала. Нет, нет, не плачь, пожалуйста, не плачь, это временно, это только до заката. Потом ты вернёшь свой облик, наверное. Заторопился гуслик. Только до этого надо успеть искупаться в бездонном озере. Если не успеть, тогда не обратишься обратно. В каком озере? Где оно? Катерина была настолько испугана и растеряна, что даже не могла припомнить видела ли на картах это озеро. И тут со стороны дуба раздался крик, и над ними появился Волк со Степаном на спине. Где она, Катя, Катерина? Волк за метался по тропинке, выкрикивая Катино имя, не обратив никакого внимания на саму Катерину и Гуслика. Степан, ты точно место запомнил? Да точно. Тут мы шли. Она ещё лебедя вдруг начала понимать. Степан растерянно оглядывался. Вот она тут села, видишь, трава примята. Голова у неё закружилась. Чего она начала понимать? Волк вдруг резко остановился и внимательно посмотрел на мальчишку. Лебедя? Ну, лебедь тут ошивается, гузлик, что ли? То есть он говорил по-лебединому, а она его поняла? Волк выглядел так, Как будто испугался чего-то. Да, она его выпутывала из водорослей в заводе там у реки. Мокрая вся была и выли. Потом вдруг начала понимать то, что он говорит, а потом голова у неё закружилась. Нет. Волку ставился на то место, где сидела Катерина, когда у неё голова закружилась. И увидел несколько белых пушинок приставших к мокрой траве. Он закрутил головой и увидел в траве гуслика. И ещё одного лебедя. Нет! Не может быть. Степан сам уставился на двух лебедей и уже догадываясь, что могло случиться, но пока не веря в это, позвал: "Катя!" Гуслек был крупный, даже толстоватый и неуклюжий, а стоящая рядом с ним птица очень ладная, изящная и значительно меньше размером. И она откликнулась. Пребединому Волк отчаянно взвыл. Нет! Любёдушка нерешительно потопталась и подошла к уставившемуся на неё в отчаянии волку. Катюша, да как же так? Волк, ты что? Это что, Катя, правда? И как теперь быть? Да, это Катя. Волк помотал головой. Катюша, ты не волнуйся, мы что-нибудь придумаем. А, вот вы где. А где Катя? Жаруся расправила крылья на них над головой. Жаруся, скорее! Как вернуть обратно облик того, кого обортили лебедем? Жаруся всегда соображала быстро. Она глянула на лебедушку, ахнула, спустилась к ней и села рядом на траву. Ой, милая, как же это! Жаруся, как? Волк навис над головой жар птицы. Она начала спрашивать у Кати и Гуслика, что случилось. Выслушав их, она печально покачала головой. Волчок, это не колдовство, а лебединая вода. Катя случайно попала под источник. Гуслик хотел на себя эту воду вылить, думал, что это поможет ему быть не таким неуклюжим, но запутался в стебле ледяной ковшинки. И Катя, выручая его, невольно получила весь заряд этой воды. И что теперь? На волка смотреть было страшно. А теперь ей надо успеть до заката выкупаться в бездонном озере, если успеет обратиться обратно. А если нет, тогда уже останется лебедем. Гуслик что-то проскрипел, от чего Катерина низко опустила голову. Что он сказал? спросил Степан. Утешил, что если останется лебедем, то по крайней мере, очень красивым. То есть красивой. И что недостатка в женихах у неё не будет. Перевела Жаруся. Эть! Волк издал какой-то невнятный звук. И пнул мне задачливого лебедя так, что тот кубарем укатился по тропинке. Кать, ты только не плачь. Ты обязательно искупаешься в этом озере и все будет хорошо. Правда ведь? Степа наглянулся на волка и Жарусю и испугался еще больше. Они оба были очень мрачные. Что? Что не так? Озеро это исчезло? Обреченно сказал волк. Как это исчезло? Да так, нет его уже много лет. Было огромное озеро, а потом почему-то вода вся ушла, а вместо воды какая-то пакостилистая образовалась. Но в ней не искупаешься. Он опустил голову, а потом решительно заявил: "Не может же такого быть, чтобы не было другого средства. Катя, не бойся, я сейчас ягу приведу. Жаруся, проводи её к дубу". Подскочил и умчался в небо. Катерина печально ковыляла по тропинке, стараясь не смотреть ни на Степана, который смотрел на неё с сочувствием и ужасом, ни на Гуслика, который смотрел с таким восхищением, что хотелось повторить движение волка и пнуть этого пернатого балбеса. Жаруся у меня цалетела над головой и ничего не говорила. А потом, не выдержав, спикировала к Катерине, прихватила её за пёрышки на спине и скомандовала: "Крылья расправь!" Катерина распахнула белоснежные крылья и легко взлетела. Разумеется, без помощи Жаруси у неё ничего такого и в жизни не получилось бы. Лебеди вообще взлетают тяжело, а при учёте того, что Катерина понятия не имела, как это делать, и пробовать бы не решилась. Жаруся запросто обогнала Степана и Гуслика и полетела высоко-высоко в облака. Куда? Куда ты её несёшь? кричал снизу Степан. Катюша, слушай меня внимательно. На Ягу надежды мало. Она птичьими премудростями не владеет. Это только лебеди знают, так что скорее всего, единственный способ, и есть тот, который Гуслик назвал. Не плачь. Мы сейчас навестим Ягу. На всякий случай. А если она ничего не подскажет, полетим на Бездонное озеро. Будем думать, когда долетим и его увидим. А вдруг вода вернулась? Жарося спикировала вниз. Катерину охватил знакомый восторг полёта. Только теперь-то крылья у неё были, и она полностью ощущала то, что чувствуют только птицы. Внизу по лугу тяжело затопали куриные ноги избушки Бабы-Яги, и рядом с летящими Жарусей и Екатериной возник волк. "Спускайтесь!" крикнул он и рванул вниз предупредить Егушку, что надо останавливаться. Ега шустро выскочила из избушки, перехватила опускающуюся Екатерину и внимательно её осмотрела. Ой, беда-то, и правда, лебединая вода попала, загласила она. Ега, ты чего-нибудь полезно сделать можешь или только выть можешь? Так я и сам сейчас завою. Волк прыгнул рядом и сердито уставился на Егу. Полезное? Да в бездонам ей искупаться бы и всё смоется. Да там же воды нет. А больше ничем не помочь, переживала Ега. Так, а почему там вода ушла? Решительно спросила Жаруся, глядя, как к ним бежит совершенно запыхавшийся Степан. А кто ж его знает? Просто всё озеро илом покрыто, воды нет ни капли, расстроенно проговорила Ега. А не могло такое случиться, что это просто слой ила, а под ним вода? задумчиво предположил волк. А да у нас может быть всё что угодно, ответила ему Ега. Есть у меня книга одна, надо проверить. Заходите. Катерина чувствовала себя в лебединым обличье и очень неуютно. Она потопталась в озбе, а потом тихонько вышла наружу. К ней присоединилась Жарусья. Знаешь, дорогая моя, а полетели-ка на бездонное озеро, чего время терять? А вдруг предложила Кате жарптица, и Катерина с радостью согласилась. Мы улетели на озеро, догоняйте, как чего узнаете. крикнула Жаруся в открытую дверь избы и стремительно взмыла в небо вместе с Катериной. Жар птица летела быстро, и очень скоро между высоченными соснами Катерина увидела огромное пространство, заполненное илом. Какое я оно было большое, крикнула она Жарусе и порадовалась, что та понимает лебединый язык. Да, огромное и глубокое было. Странно только вот, что вода исчезла в одну ночь. Как будто весь ил всплыл. Давай-ка на берегу присядем и посмотрим поближе. Они опустились на берег, который полого спускался к илу. Смотри, там ничего не растет. А ил очень плодородный. Может и правда под ним вода. Вдруг сообразила Катерина. Возможно. Только не ясно, какой там слой этого ила. Может несколько метров. Сомнение могла давала бывшее озеро Жаруся. Она подхватила лапой длинную ветку, валявшуюся на берегу, и взлетев, опустила её ввыл. Ветка легко погрузилась, потом жаруся достала ветку и печально её осмотрела. Ветка вся была покрыта густой илистой массой. И тут рядом зашумели лебединые крылья, и неуклюже переваливаясь в попытках остановиться, к ним присоединился гуслик. "Почему ты не идёшь в воду?" спросил он у Кати. Та передумала Может, ты хочешь остаться лебёдкой? Ты очень красивая. Я был бы рад. Ты чего, дурень? В мужья ей набиваешься? Жаруся гневно посмотрела на Гуслика. А что? Я был бы счастлив. Она же красавица. Я ей хорошим мужем буду, заторопился Гуслик. Она же не хочет превращаться обратно. Да с чего ты взял-то, дурень, что она хочет остаться лебедем? крикнула Жаруся. Так чего она Тут Гуслик как-то странно покосился на Катерину и замолк. "Чего она что?" переспросила Жаруся. Но Гуслик только головой помотал и уставился на небо. Катя тоже подняла голову и ахнула. За всеми этими приключениями она и не поняла, что время-то уже близится к вечеру. "Не плачь, я сейчас облечу озеро, может, что-то в голову придёт", скомандовала Жаруся и, плеснув крыльями, взлетела вверх. Гуслик покосился на Катю. Ты можешь быть очень счастливой, если останешься лебёдушкой, вдруг заявил он. Если тебе не нравлюсь я, у нас есть много других очень красивых и славных лебедей, тем более что времени остаётся уже немного, так что тебе надо только чуть-чуть подождать. Гуслик, ты мне очень нравишься как просто лебедь. И я не хочу оставаться лебедушкой, сколько бы у вас ни было прекрасных лебедей. Я хочу стать обратно девочкой. Но как мне это сделать, если тут нет воды? Как же стать, как же бормотал гусли, глядя на небо. Хотя посмотрела на гуслика и вдруг сообразила, что как лебедь, она прекрасно понимает, что он хитрит. Что-то знает такое, чего она не поймёт никак. И что может её обратно превратить? Гуслик, пожалуйста, я очень тебя прошу. Помоги мне. Я не хочу быть лебедем. Вы прекрасные, чудесные птицы, одни из самых красивых в мире. Но я-то человек. Представь, что ты станешь человеком и не сможешь быть лебедем. Не сможешь летать, так плавать, как ты сейчас можешь, смотреть на мир, как лебедь. Мы же даже видим всё по-разному. Обзор совсем другой, и цвета по-другому воспринимаются. Катерина старалась говорить как можно понятнее. Я тебе и правда нравлюсь, вдруг спросил Гуслик. Если бы Катерина была в своём обычном виде, то она бы зубами заскрипела. Это что, всё, что он услышал из того, что я сказала? с отчаянием подумала она, но сдержалась. С Гусликом лучше было говорить мягко. Гуслик Подумай сам. Я же полезла тебя вытаскивать, правда? Да, ты меня выручила. Глубоко мысленно признал Гусляк. Но «Ну, не знаю, не знаю. По-моему, быть лебедем самое лучшее, что может быть на свете. Решительно заявил этот пернатый болбез. Да, точно. Но для лепетя. Для человека самое лучшее – это быть человеком. Как можно убедительнее сказала Гусляку Катерина. Подожди. Я должна это обдумать. И лебедь стал думать. Катерина смотрела на небо и видела, что солнце всё ниже. Ладно, я подумал. Если ты не понимаешь своего счастья, ты очень глупая. Красивая, но глупая. Раз ты мне помогла, и я готов тебе тоже помочь, решительно заявил гуслик. Ты должна искупаться в воде бездонного озера и станешь человеком. Гордо произнёс он. Екатерина чуть сдержалась, чтобы его не клюнуть. Потом из безнадёги хотела постучать головой о ближайшую сосну, но, постаравшись успокоиться, подышала немного, делая глубокие вдохи и такие же выдохи, и кротко сказала: "Госличек, так в этом-то и беда. Вода из озера ушла. Ты разве не видишь?" Она кивнула головой на грязную массу, заполнившую всё озеро. Да нет же, это вода. Водяные местные так сделали. Люди слишком часто стали к озеру наведываться. Вот водяные придумали так озеро защитить. Я думал, ты видишь, что это вода. Тебе надо взлететь и, и повыше, и спикировать в озеро. И ты обернёшься обратно и станешь человеком, раз уж ты так этого хочешь. Но у тебя ещё есть шанс передумать. Екатерина лихорадочно оглядывала небо. Да где же жаруся? Скорее в небе появилась не только жаруся, но и волк, который успел с ней отчаянно поругаться за то, что она куда-то самовольно унесла Катерину, да ещё и её одну оставила. Жаруся, скорее, мне надо подняться повыше, закричала Катя со всех ног, отаясь к тому месту, где приземлилась жар-птица. Лебеди бегают не очень хорошо, поэтому Жаруся подхватила несчастную лебёдушку Катю, когда та споткнулась и чуть кувырком не полетела. Вверх, вверх, скорее! успела проговорить Катя, и жар-птица взмыла в небо. На берегу метался ничего не разобравшийся волк, который не понял, куда они так стремительно несутся и можно ли и ему тоже с ними. А потом он с ужасом увидел, как жар-уся расжгла когти, лебёдушка сложила крылья и начала стремительно падать вниз. Катя закрыла глаза, иначе бы никогда не решилась, тем более что ил скорее напоминал землю. Она из самой низкой вышки в бассейне никогда не могла заставить себя прыгнуть. Волк, видя, что она падает, рванулся было перехватить, но уже не успел и застыл в оцепенении над дылистой поверхностью, сомкнувшейся над белоснежной птицей. "Что ты наделала?" только и смог он сказать Жарусе. Но через пару секунд слой ила расступился, и над ним показалась голова Катерины. в своём нормальном человеческом обличии. На берегу грустно вздохнул гуслик, проскрипев, что некоторые совсем своего счастья не понимают. В избушке, которая прибежала на берег озера как раз перед стремительным взлётом Жаруси и Катерины, началось бурное лекавание Еги. Степан с облегчением выдохнул, обнаружив, что почти забыл, как это делается. Головка чуть сам не рухнул в вил, перековеркнувшись от радости в воздухе. Полезнее всего оказалась Жаруся. Она спустилась пониже, легко подцепила когодком Катерину, перехватила поудобнее и подняла её из бездонного озера. Катерина оказалась на берегу и ошеломлённо сидела, обняв руками колени. Оказывается, какое счастье быть человеком. Как же она раньше-то этого не понимала. Рядом оказался волк, который просто лёг пластом и закрыл глаза. Я тебя прошу, умоляю просто. Если ты ещё раз увидишь запутавшегося где-нибудь лебедя, не подходи к нему. Пусть хоть тонет, произнёс он страдальческим голосом. Я ещё раз это просто не переживу. Катерину доставили домой, закутанную в розовое атласное одеяло Егип. Выйдя из бани, она с трудом расчёсывала волосы и размышляла о том, что Лукаморье это очень странное место. Если невинно выйти погулять, можно вляпаться в такие приключения. А чуть позднее, когда Катерина по настоятельной просьбе Волка пила очередную чашку чая с малиной, дверь дуба открылась, и в неё торжественно вступая вошёл Сивка, на котором сидел совершенно сияющий баюн. "Ти, гоняйте. Расслабляйтесь." проговорила она коризненно, глядя на растянувшегося на полу в полном изнеможении после пережитых волнений волка. А мы весь день такие дела нужные делали. Меч доставили, богатыри в полном восторге, даже атаку одну успели отбить. Он так работает, так работает. Кот начал рассказывать подробности, но заметив, что слушают его как-то не внимательно, возмутился. Я не понял. Я кому рассказываю? Сивка, ты посмотри на этого бездельника, валяется как коврек. Ноль внимания, фунт презрения. Волк поднял измученные глаза и с усилием проговорил: "Отстань, балабол". Катерина сегодня превратилась в лебедя, и чуть им не осталось. А я от ужаса едва не сдох. Кот поматал головой и с полс на подскокавший стул доехал на нём до волка и приложил лапу к его носу. Множко холодный, жара нет, обрендит. Вот оставь вас на день. Волк досадливо мотнул головой, скидывая кошачью лапу. Отвежись, говорю. И ничего я не брежу. Она под лебединую воду попала. Баюн стремительно обернулся и кинулся к Катерине, прыгнув прямо на стол и не обращая никакого внимания на посуду, которая поспешно уворачивалась от его лап. Кача, как же это? Ты как себя чувствуешь? Он приблизил свою морду к Катиному лицу почти вплотную и заглянул в её глаза и долго-долго в них смотрел. Так что Катерине стало неловко, и хотелось отвернуться или глаза закрыть. Фух, обошлось. Наконец выдохнул баён и уселся прямо на скатерть. "Да, как я посмотрю, денёк у вас был весьма насыщенный", выговорил поражённый молчун Сивка. Ни то слово, дружище, простонал волк. Я вот до сих пор не в себе. Давно так не пугался, примерно со вчерашнего дня, когда понял, что Катерина в туман ушла в незнакомую сказку. Там мне вещь что происходит? Я что-то как в лукоморье попадаю, забываю, что такой хоть более-менее спокойная жизнь, пожаловался он в пространство. Не один ты, друг, присоединился баюн. Простите меня, пожалуйста. Я же не специально, я же не знала. Катерина подозревала, что Волка вывести из себя очень сложно. Ты им вовсе не виновата, просто мы слишком легкомысленно себя ведем. Мы привычные, а вот для людей из вашего мира тут на каждом шагу есть всякие неожиданности, даже без учета тумана. Решил Кот. Надо, чтобы ты никуда без кого-то из нас гулять не ходила. Надо же, лебединая вода. А как обратно обернули? Без Дона вот уже нет? Занимался Баюн. Ничего я так и не понял, признался Волк. Там Катя что-то лебедь этот сказал. Катерина, Жаруси поднялись и Катя кинулась прямо в выл. Я чуть не помёр. А потом вынырнула человеком. Вот только ила на ней не было и илом от неё не пахло. Задумчиво проговорил он. Да нет, там мыло, объяснила Катя. Гуслик не понял, что я вижу, так же как и все. Ил. Он-то видел воду. Вода там, разъяснила она задачному баюну. Это водяные такое озеро защитили. А лебедь решил, что я хочу лебёдушкой остаться, раз в воду не иду. Я ему завтра голову откушу, пообещал волк. С утра прямо, когда в себя приду. Кот тут же полез в книги и начал шумно сам себя ругать. Как же он не догадался, что это хитрый манёвр водяных. Потом он ел, а потом, когда Катерина уже клевала носом, стараясь не уснуть, он, подобравшись поближе, спросил у девочки: "Качуш, а ты помнишь, как ты меч-кладенец сделала?" "Конечно, помню". Катерина тут же стряхнула дремотно-расслабленное состояние. "А вот если ещё попробовать кладенец сделать? Можешь?" Кот был очень серьёзен. На заставах такие мечи очень нужны. Воин не может биться в тумане, а туман выплёскивает языки, в них всякая пакость сразу собирается и оттуда нападает. Они правда тоже без тумана не очень могут, но на несколько секунд их хватает. Стрела опять же, а кладенец твой и в тумане отлично работает. То есть воин на чистом месте стоит, а мерзость, которая в тумане прячется, скашивает легко. Вот бы им несколько таких мечей. Да, конечно, я попробую. Катерина совсем проснулась. Давай сейчас? Нет, нет. Сейчас-то отдыхать должна. Такое пережить не просто. Надо поспать. Утро, вечером умренье. Баюн замурлыкал успокаивающе. Баюши не надо. Рассмеялась Катерина. Я и сама спать пойду. Но я уж лучше самостоятельно. Уже сидя в кровати, она внимательно разглядывала свои пальцы, сгибала и разгибала их, касалась ими лица и вся радовалась, что ей удалось убедить гуслика сказать правду про озеро. На утро Катерина поднялась с постели ни свет, ни заря. Стремительно умылась, оделась с помощью пёрышка и вышла в ещё пустую горницу. Тихонько потянула дверь вооружённую и зайдя, осмотрела ряды мечей. Выбрала один, похожий на тот Степанов, превращённый ею в кладенец. Взяла его в руки и сказала: "Не бывает доброй сказки злой конец, меч обычный превратится в кладенец". И и ничего не произошло. Ни сверкания молнии, ни свиста, ни золотого свечения на стали. В руках был обычный короткий меч. Ой! Как же так? Неужели у меня после вчерашнего исчезли мои сказочные способности? испугалась Катя. Она тихонько положила меч на лавку и вышла из оружейной. Что же теперь будет? Я не смогу будить сказки и прогонять туман? А как я вернусь? Как мы со Степаном сможем вернуться домой? Она в ужасе прижала ладонь к щекам. Подхватив подол сарафана, Катерина вихрем выскочила из дуба и побежала по тропе. Отбежав подальше и отдышавшись, она позвала ворота. Ворота тут же послушно спрылись из воздуха прямо перед ней. Ничего я не понимаю. Вороты я вызвать могу, а меч сделать не могу. А почему? Катерина помахала ладонью на ворота, тепы качнувшись медленно растаяли в воздухе. Ничего не ясно. Катя шла по тропе, прикасаясь ладонью к метелочкам цветущих трав, еще мокрых от росы. Хотя? Хотя так ведь уже было. Точно. Когда я пыталась сказку у Финиста во Дворе позвать, ничего не получилось. А надо было зайти в туман и найти сказочных персонажей. Может быть, и сейчас так же? Я их вижу, нахожусь рядом в их мире, и тогда, получается, им сопереживать, тогда они оживают. Мне тя меня получилось, наверное, потому что я очень испугалась. Старалась помочь Степану Надо мне лететь на заставы и попробовать там. Катерина кивнула головой, сама с собой соглашаясь. И вдруг увидела гуслика, ковылявшего к ней от какой-то лужи под деревьями. Доброе утро. Она махнула рукой незадачливой птице, собираясь повернуть обратно к дубу. Доброе утро, рад тебя видеть. услышала она слова лебедя. И окастенела от ужаса. Что? Опять? Я сегодня не выливала на себя никакой воды. Почему я опять тебя понимаю? Она содрогнувшись глянула на свои руки. Руки как руки. Перьев нет. Всё в порядке. Гусьлек. Почему я тебя понимаю? Катя испуганно смотрела на лебедя. А иногда так бывает. Редко очень. Это значит, что лебединая ковшинка тебе сделала подарок. Наверное, потому что ты меня спасала и ковшинку не сорвала. Ты теперь можешь понимать язык лебедей. А может и не только лебедей, а ещё бывает, что кроме языка у таких людей остаётся возможность превращаться обратно в лебедя. Гуслик с Надеждой посмотрел на Катю. Тебе только надо сильно захотеть стать лебедем. Нет уж, спасибо. Так станешь лебедем, обратно опять в бездонное озеро нырять? Решительно помотала головой Катя. Зачем? Это только первый раз так. А потом раз уж тебе такой подарок лебединая Ковшинка сделала, просто пожелаешь превратиться обратно и станешь человеком. Это редко-редко бывает. Лебеди рассказывали, что у одной царевны такой дар есть. Она тоже красивая, когда лебедь, а когда не лебедь, не очень, делился Гуслик. Гуслик, это очень интересно, только вряд ли я смогу превратиться в лебедя. Да и вряд ли захочу, если честно, призналась Катя. А почему ты всё время один? Вы же вроде стаями живёте, заинтересовалась она. А сейчас все заняты. У нас все остальные парами живут. Когда яга зовёт, лебеди прилетают на службу, а лебёдки с яйцами остаются или с детками. А так всегда вместе со своей парой. А у меня пары нет. Я от чего-то не нравлюсь нашим лебёдушкам. Так как в этот момент и куслик наступил правой лапой на левую и чуть не упал. Катя ему полностью поверила. И правда, такого недотёпы выбрать это постараться надо. Девочка присела рядом и погладила бедолагу по шее. Не расстраивайся, ты обязательно встретишь себе пару. Но пока на глаза волка лучше не попадайся, а то он на тебя немного сердится. Да на меня всё время кто-то сердится. Кротко согласился Гуслик, печально кивнул и поковылял к своей луже. Катерина шла к дому и обдумывала то, что ей рассказал лебедь. Понимать животных это хорошо было бы, а вот с превращениями? Нет, наверное, тоже полезно может быть. Надо полететь раз, стала лебедем и полетела, и не надо ни волка ждать, ни сивку, ни жарусю, хотя для этого хорошо бы летать научиться, от дёрнула она сама себя. Тоже мне, размечталась. Лечу, лечу куда хочу, главное, чтобы не носом в землю. Она почти подошла к дому, как вдруг дверь распахнулась и оттуда даже не выскочила, а как-то кубарем вылетел волк и кинулся бежать. Увидев Катерину, резко затормозил и рухнул бы, если бы его не подхватил услужливый дубовый корень. Катя, где ты была? вызвал волк, отпихивая корень от себя. Просто прогуляться вышла, удивилась Катерина. А что? Что-то случилось? В дубе распахнулось окно, и оттуда выскочил баюн со вздыбленной шерстью. "И этот ребёнок ещё спрашивает?" раздражённо ответил он за волка. "Ты вчера тоже прогуляться вышла. А вон коллега до сих пор не в себе. Увидел, что ты к завтраку не вышла, заглянул в комнату, тебя нет, и чуть пол дуба наружу не снёс. Пожилей ты хоть волка". Екатерина покосилась на борова, который раздражённо встряхивался, и чувствовала себя очень смущённым. "Ладно, ладно". Я больше не буду. Я просто попыталась сделать меч-кладенец, у меня не получилось. Я испугалась, что после вчерашнего у меня больше сказки будет не получиться. Решила попробовать вызвать ворота. Ну, не в добе же их вызывать. Вот и вышло. Ворота вызвала, все вроде нормально. Катюша, это не может тебя оставить, даже если ты в рыбу превратишься. Мрачно сказал волк, а баюн замахал на него лапой. Не на клеч, только рыба нам не хватала. Катерина не выдержала первой. Она сначала тихонько хихикнула, а потом уже расхохоталась во всю. К ней присоединились и Байюлин, и Волк, который испытывал такое облегчение, что был готов как щенок носиться за своим хвостом. Я не понял, мы завтракать будем или нет? – спросил Степан, выглянув из дуба. Он тоже порадовался, что с Катериной все хорошо, но есть хотелось заверски. Котик! А когда я на заставы могу полететь? – спросила Катерина после завтрака. И была ошарашена дружным ревом присутствующих. Не как дела? Э, не поняла. А как же мечи? Я их так сделать не могу. Мне надо там быть. Может быть, если я увижу сражение? Не увидишь, решительно заявил Волк. Баюн согласно кивал круглой серой головой. Да почему? Нечего тебя там делать. Не хватало еще. Ты вон погулять вышла, чуть не сгинула, а уже в бой тебя вести? Нет, ни в коем случае. У тебя другая задача. Как Катерина не просила, не уговаривала, не настаивала, не ныла и не умоляла, ничего у нее не получилось. Все сказочные герои, как сговорившись, а может и сговорившись, стояли просто на смерть. Нет, ни в коем случае. Даже Сивка, к которому Катерина потом наедине пришла в попытке уговорить хоть его, и тот твёрдо отказался. "Мне страшно подумать, что ты могла бы остаться в лебединых перьях навсегда. И я не могу представить, что будет, если ты попадёшь на заставы. Нет. Ни в коем случае", замотал тяжёлой головой Сивка. Катерина расстроилась, её оскрбилась. "Да что я им? Хрустальная ваза или какая-то дыра полная. Я же в сражение и не полезу. Мне просто надо богатырей увидеть. Может, тогда у меня получится меч кладенец сдать? Хоть ещё один. Думать не могу, что из-за упрямства некоторых там кто-то погибнуть может. Как же мне добраться-то туда? И тут Катерина, кругами ходящая по комнате, остановилась так резко, как будто на что-то наткнулась. А ведь это идея вообще-то. Раз не везут, Самой добраться? Да лететь. Так. Что там Гусляк говорил? Что мне надо сильно захотеть стать лебедем. Так. Дверь лучше закрыть. И теперь сильно захотеть стать лебедем. Катерина решительно зажмурилась и представила белоснежные крылья, которые так легко раскрываются, длинную шею и мир, который виделся совсем по-другому. Голова закружилась. Опять стала покалывать все тело. Она закрыв глаза, плюхнулась на пол и некоторое время, не открывая глаз, сидела на полу, дожидаясь, пока головокружение не пройдёт и пол перестанет под ней покачиваться. А потом открыла глаза и посмотрела на свои руки. Вместо рук у неё снова были белые крылья. Вот это да, прошептала про себя Катя. Гуслик-то оказывается правду говорил. Тут что-то сильно за грехотало вооруженной, где Волк опять занимался со Степаном. Екатерина испугалась, что кто-нибудь ее найдет в таком виде. Тогда меня точно запрут в комнате, решив, что я опять во что-то вляпалась. Надо возвращаться обратно в свой нормальный вид. Я желаю стать человеком. Отчетливо сказала себе Екатерина. Она не помнила, что чувствовала, когда нырнула в воду бездонного озера, но теперь пол опять отчетливо закачался. И через мгновение, открыв глаза, обнаружила себя сидящей на полу и внимательно рассматривающей свои пальцы. Вот, так уже как-то спокойнее, рассудила девочка. Остаётся сущая ерунда, научиться летать. Усмехнулась она мрачно, но решительно.